Глава 15. «Если я не иду к Евгению, то он идет ко мне. Естественно, как иначе. Лысый суперохранник всегда знает, где я нахожусь, поэтому без проблем приехал к зданию ЗАГСа. «Привет!» — спокойно здороваюсь с ним. «Куда ты пропал?» — беспокойно спрашивает он и ступает ко мне на расстоянии полусогнутой руки. «Да вот я перед тобой. Я звонил тебе раз десять». Хмурится Евгений, смотря на меня из-под лобья. На его высоком лбу-то морщины, а левое века подрагивает. «Дела были неотложные, ну так что ты хотел? Не тяни, я опаздываю, мы с Екатериной должны расписаться». Евгений вздыхает и на секунду прикрывает глаза. «Мы же договорились, что этим ты займешься уже после дела». «Было такое», – кивнул я, – «но планы изменились. Теперь я не участвую, так что для того, чтобы расписаться и сыграть свадьбу», «Теперь нет никаких преград». че «Чего?» Начал закипать здоровяк. «Ох, не сегодня я хотел объясняться с Евгением. Уже было решил, что день пройдет как надо, без лишних разборок. Но что поделаешь, придется заканчивать с этим прямо сейчас. Долго разглагольствовать не буду, перешел я на серьезный и даже немного грубоватый тон. Но теперь мне стало абсолютно неочевидно, для чего ты все это затеял. И мне это не нравится». Так что разбирайся сам. Я пас, договорил я, развернулся, двинулся в сторону двери здания ЗАГСа. — А ну стой! — рявкнул лысый здоровяк и схватил меня за плечо. Я обернулся, скинув с себя его руку. — Что значит ты пас, щенок? Какой еще пас? По его лицу расползалась бычья ярость. Без лишних конфликтов, только не усугублять. — Я тебе не щенок! — прорычал я. — А, черт! «Я все сказал, нет никакого смысла додавливать скуратовых, они для нас больше не опасны». «Нет, додавливать скуратовых в перспективе смысл имелся, но так как из-за этого щепки полетят и во многих других, включая нас, сейчас это только бы усугубило ситуацию». «Это ты сам решил?» – громко дыша спросил Евгений. «Ты ведь ни хера не понимаешь!» «Я все прекрасно понимаю». Ты хочешь отомстить за хозяина, и это логично. Ты человек преданный, ты человек войны. Но ты не видишь, что из-за этого всем станет только хуже, в том числе и Екатерине. — Считаешь себя самым умным? — фыркнул Евгений. — Екатерине хуже станет. Да мы обезопасим ее от любого движения Скуратовых, стоит лишь добить их. Я переживаю о ней больше твоего и знаю, как будет лучше. — Обезопасить от Скуратовых? «От всех остальных?» «А у нее ты спросил?» «Это лишнее. Ну, естественно, лишнее. В общем, ты меня услышал. В твоей авантюре я не участвую. На этом все, разговор окончен». Пройдя метра три, остановился, развернулся на Евгения. Он стоял на том же месте, со злобленным лицом смотрел на меня. «Кстати, приглашаю на нашу свадьбу. Будем рады тебя видеть». «Пошел ты!» ответил Евгений и быстрым шагом направился к машине. «Ну, в принципе, могло бы быть и хуже. Мы хотя бы не подрались, а это уже хорошо. Правда, вот немного опасаюсь того, что может предпринять рассерженный Евгений. Не уверен, что он откажется от плана, хотя и потерял его самое главное звено. Дабы как-то проконтролировать этот момент, я позвонил Иисусу и дал ему все данные о Евгении». Попросил устроить что-то типа слежки, но мягкой, чтобы его ни в коем случае не обнаружили. Старый детектив без вопросов согласился. Я же, приведя себя в порядок, пошел в ЗАГС. Сама процедура заняла не так уж много времени. Мы пробыли в белоснежном помещении с царственной мебелью около получаса. Когда вышли на улицу довольно и счастливые, солнце разгорелось в полную силу. Наши лица сияли, а лакированная обувь сверкала. Четвертый с Соней не могли друг от друга отлипнуть. пресполнились любовной энергией после ЗАГСа. Впрочем, мы с Екатериной тоже. «Я вот что думаю», – произнесла сестра, нежно теребя четвертого за волосы. «До основного праздника еще далеко, а сегодня такой день хороший. Мы же не проведем его так же, как и все остальные». «Намекаешь на то, чтобы как-то отметить?» – спросил я. «Ого, а ты не так безнадежен в плане догадливости, братец». «Отличная идея!» – воскликнула Екатерина и обхватила меня со спины. «У меня настроение просто огонь, а такое случается очень редко в последнее время». «Четвертый, ты как?» – обратился я к бойцу. «В полной боевой готовности». «Ну, я же просила, называй его по-человечески», – фыркнула Соня. «Гена он, гена!» «Ну, раз и боевой крокодил согласен, значит, так и сделаем. Куда поедем?» и не успел никто произнести и слово, как из-за угла здания вырулила черная иномарка, машина с очень знакомыми номерами. «Это же...» — чуть приоткрыла рот сестра. Дорогой автомобиль остановился рядом с нами, и с водительского сиденья вылез короткостриженный великан. Его широкая тень накрыла нас, и создалось впечатление, что кто-то отключил свет. Следом за ним, но уже сзади, начали вылезать красивые девушки, молодые, и те, что постарше, Не успел я удивиться их количеству, как подъехала еще одна машина. Те, кто не вместились в первую, пересели сюда. Отсюда повыходили не только девушки, но уже и мужчины. Впрочем, их все равно было меньше. Черт, кто обо всем проболтался и привез сюда почти всех обитателей нашего поместья? Настя, что ли? Я ведь попросил ее никому ничего не рассказывать. А, ну точно. Извини, не удержалась, смущенно радуясь, произнесла Соня. Вместе веселее. Поспорить трудно, вместе и правда веселее, тем более, когда народу настолько много, ибо здесь даже те, кто... Варя? Иван притащил сюда даже Варю Романову. Она вылезла из второй машины вместе с букетом воздушных шаров. Неловко она споткнулась на ровном месте, когда подходила ко мне, и шары упорхнули вверх. «Ой!» – воскликнула девушка и попыталась поймать их, но невысокого ростика для этого не хватило. «Не щелкай носом!» — шагнувший в нашу сторону Иван, чуть приподнял свою огромную руку и схватил шары, опустил их до уровня Романовой и передал обратно ей. «Держи крепко!» Варя немного смущалась, особенно видя нас с Екатериной, стоящих рядом, но я это явственно видела она пыталась перебороть себя. «Привет! Поздравляю!» — произнесла Варя и обняла сначала Екатерину, покрепче прижавшись к ней, а потом и меня, но лишь неловко коснувшись плечей. Шары снова вылетели из ее рук, но на этот раз их перехватил уже я. Чуть повертелся, увидел Настю и отдал шары ей. Ты здесь самая ответственная, так что веряю их тебе. А, ну спасибо. После Вари нас приобнимало еще с десяток человек. Радостные родственники не только подходили к нам, говорили добрые слова и дарили всякую праздничную ерунду – Вопрос же с тем, где именно мы сейчас будем праздновать, отпал почти сразу. Удивительно, но Варя позвала всех в императорское поместье. Не понимая, что с ней случилось и как такое могли разрешить родители, но это так. Загрузившись машины, мы поехали к Романовым. Так как Варя сидела рядом со мной, то я сразу начал ее расспрашивать. Оказывается, что в ее дом нас пригласил сам император. Николай в последнее время пребывал в чудесном настроении и поэтому соглашался на многое. Возможно, это связано с тем, что его жена на целый месяц уехала в Москву по делам. Папа сказал, что пригласит симфонический оркестр. Ох, задумывавшаяся как мини-посиделка мероприятия перерастает во что-то масштабное. Оркестр, охренеть! Император там не на шутку разошелся, как бы от его веселости дела в стране не ухудшились. Еще и друзей своих позовет, добавила Варя. Ну да, куда ж без них. Надеюсь, там не будет тех самых обрюзших министров, и под гостями подразумевается кто-то более приличный. Может, приедет и... Ладно, сейчас не до этого. У нас праздник, а значит, не нужно думать ни о чем, кроме него. Да? У величественных ворот нас встретили те же стражники-охранники, которых я видел в прошлый раз, но теперь все они переоделись в праздничные костюмы, немного нелепые, к слову, зато задающие нужное настроение». С безопасностью, впрочем, оставалось все так же чрезмерно хорошо. Общее количество защитников поместья даже, кажется, увеличилось. Всех нас обшмонали, проверили металлодетекторами и отобрали машины, загнав их в укрепленные гаражи на проверку. У белой мраморной лестницы, ведущей в главный дом, нас встретил Николай. Невооруженным взглядом было видно, поддатый, краснощеки со вздернутыми усами, косым взглядом. Увидев меня и Екатерину, он, подскочив, чуть ли не переломал нам кости в крепких объятиях. Варя чуть со стыда не померла. «Поздравляю, какие вы красавцы! Насмотреться не могу!» «Пап, сегодня не только Андрей с Екатериной расписались». Варя кивнула на Соне с четвертым. о, -о, -о, -о Теперь их косточкам предстояло трещать от натуги. В этот момент подумал о том, что, несмотря на отказ участвовать в авантюре Евгения, Тем не менее, я как будто бы сейчас это и делал. Я в поместье Романовых, император, подвыпивший, охранники расслабленнее, чем обычно, словно сейчас репетиция того, что планировалось на юбилей Николая. И сам Евгений наверняка знает, что я здесь. Знает и негодует. Впрочем, плевать. Мы вошли в дом и направились в гостиную. Там уже все было готово, гигантское помещение украшено золотыми лентами, повсюду расставлены столы и столики, накрытые свежими скатертями. Тут и там снуют одетые с иголочки официанты, что предлагают гостям дорогого алкоголя и вкуснейшей еды. У окна расположился тот самый оркестр, уже разыгрывающий веселенький мотив. Незнакомые мне люди прибывают и прибывают, кажется, они даже не особо понимают, в честь кого праздник – Но им это и не нужно. Они привыкли к праздникам без повода. Пока Екатерина разговаривала с моей мамой, я отвел вари в сторонку. Хотелось поговорить с ней наедине. «За что это все?» – спросил я. «В смысле?» – нахмурилась Варя. «У вас праздник, и я решила сделать его как можно лучше. А что-то не так?» «Нет, не в этом дело. Просто странно, что это делаешь именно ты». Романова прикусила губу, задумчиво поглядела себе под ноги а потом схватила с подноса мимо проходящего официанта бокал с шампанским и опустошила его за секунду, поморщилась и вздохнула. «Андрей, я в тебя влюблена», – произнесла девушка. «Эм... Нет, я, конечно, подозревал об этом, но менее неожиданной новостью поэтому не стала, тем более слышать подобное в день помолвки с Екатериной». Долго из-за этого мучилась, страдала, плакала по ночам, И без того румяные щечки Вари покраснели еще сильнее. Алкоголь ударил ей в голову, и она пыталась выложить мне все, пока может. Но до меня наконец-то дошло, что я полная идиотка. Мы с тобой друзья, и я занимаюсь всякой ерундой. Уже поздно что-то менять, и ты любишь другую, поэтому я решила, что хватит от тебя отдаляться. Это ни к чему хорошему не приведет. Как говорится, лучше клин-клином. Я рада, что вы с Екатериной женитесь и все такое... Надеюсь, и я вскоре успокоюсь, и эта болезнь пройдет. Так что будьте счастливы. Глаза Романовой блестели от солнечного света, проникающего сквозь витражные окна, и она смотрела на меня с печальной улыбкой, хотя изо всех сил пыталась показать, как счастлива. Я приобнял девушку, от чего мне стало тепло и приятно. Поблагодарил ее за устроенный праздник. Пообещал, что в случае чего всегда приду к ней на помощь. Варя лишь неловко кивала. «Ой, а чем вы тут заняты?» – неожиданно подплыла Екатерина с ехидной улыбочкой, тронула меня за плечо. «Да так, учебу обсуждаем», – грустно произнесла Варя и отшагнула назад. Екатерина вдруг подскочила к Романовой и звучно поцеловала ее в щеку. «Спасибо, дорогая, за такой подарок», – произнесла она. «У меня и так сегодня настроение прекрасное, а ты сделала его еще лучше». Варя смутилась и стала теребить себя за воротник платья. «Да не за что. Ну что, пойдемте танцевать?» «А? Чего?» Екатерина схватила нас с Вари за руки и утянула в центр помещения, на широкую пустую площадку. «Танцевать. Оркестр сейчас как раз играл что-то чрезмерно веселое. Не танцевал я, если не соврать, лет так тридцать, если не больше. Даже и позабыл, как это делается. Но как только тело подхватило нужный ритм, да, и Екатерина действовала подбадривающе, Я пустился в безудержный пляс. Очень быстро к нам присоединились и многие другие. Мама, Анна, Настя, здоровяк Иван, даже наше величество император Российской империи Николай не постеснялся отжечь у всех на виду. Когда дыхание начало сбоить, а тело мое прогрелось как следует, я вынырнул из толпы, решил подкрепиться порцией свежего шампанского. Добрался до ближайшего столика – и выпил содержимое единственного наполненного бокала. Смотреть на танцующих со стороны оказалось еще интереснее, чем принимать в этом участие. Особенно забавно смотрелся Иван в окружении по-детски выглядящих по сравнению с ним людей, хотя танцевал он отменно, при таком огромном теле как следует чувствовал ритм и управлялся с конечностями. «Отлично танцует, не правда ли?» – раздался низкий голос сбоку от меня. Он показался знакомым, так что я даже не обернулся посмотреть, кому он принадлежит. — Еще бы, — усмехнулся я, — особенно здоровяк, он, кстати, мой брат, а вы... Я все-таки обернулся. — А я Степан Андреевич. Приятно познакомиться. — Но...